Глава 68. Следы макасин Когда я проснулся, над скалами голубело рассветное небо, и на гребени одного из утесов падал золотистый луч, вестник восходящего солнца. Это было для меня знаком, что пора вставать. Заниматься туалетом не приходилось, а позавтракать было нечем, так что оставалось только сесть на лошадь и ехать дальше, все по тому же ущелью поскольку выбраться из него здесь было нельзя, а вернуться в долину у Ирфано значило опять попасть в руки врагов. Я все еще чувствовал некоторую слабость и довольно сильный голод, потому что прошло не меньше суток с тех пор, как я ел последний раз. В надежде найти что-нибудь съестное, я огляделся, но кругом тянулись только гряды грозных утесов, почти лишенных растительности, лишь кое-где по уступам, Ютились тёмные кусты можжевельника. Нечего было и рассчитывать, найти здесь какие-нибудь плоды или съедобные корни. Едва я подумал об этом. Как словно желая доказать обратное, передо мной появилось какое-то красивое животное, напоминавшее оленя. Но по форме рогов я узнал горного барана, жителя Кордильер. Он стоял неподвижно, как статуя, на остром выступе скалы чётко вырисовываясь на фоне розового неба. Нас разделяло расстояние не менее 500 ярдов. Но даже если бы их было всего пять, животное всё равно не подвергалось ни малейшей опасности, так как убить его мне было нечем. Я легко мог бы подкрасться к нему, прячась за камнями. Такая возможность сделала его вид ещё соблазнительней. Но чем было зарядить ружьё? И вдруг мне пришло в голову проверить, действительно ли оно не заряжено. Ведь индеец пытался выстрелить в меня. Я вытащил шомпол и сунул его в ствол. Он во что-то уперся. Ружье было заряжено. Не было в нем только капсуля на затравочном стержне. И поэтому оно дало осечку в руках индейца. По всей видимости, меня спасло то обстоятельство, что дикарь не умел обращаться с капсюльными ружьями. Благодаря еще одной случайности у меня оказался запас капсулей. Индиец не разглядел ящичка в прикладе, приняв, вероятно, его медную крышечку за украшение. Когда я нажал на нее, целый запас маленьких медных капсулей блеснул у меня перед глазами. Я насадил один из них на стержень и, соскочив с лошади, стал подкрадываться к барану. По мере того, как я продвигался, почва становилась все более сырой. За поворотом ущелья я увидел рущицу тополей, между которыми поблескивали небольшие озерца, перемежавшиеся полосами ила. Такой прерывающийся ручей явление нередкое в центральных районах Северной Америки. Как я обрадовался, увидев воду! Ведь жажда мучила меня еще сильнее, чем голод. Не думая о том, что добыча может ускользнуть, я решил напиться и повернул к воде. И вдруг я увидел перед собой нечто настолько удивительное, что на минуту забыл и о жажде, и о голоде. На сыром песке у края воды виднелись следы человеческих ног. Это были отпечатки макосин, но очень маленьких. Я без колебаний определил, что это были следы женщины, конечно, и Дианки. Такова была моя первая мысль, за которой немедленно последовал вопрос. «Уж не вани ли это?» Но нет. Насколько я помнил, ноги ее были гораздо больше. Это были отпечатки узкой изящной ступни, а чёткость их говорила о лёгкой упругой походке юности. Сперва я не сомневался, что следы принадлежали какой-то молодой индианке, потому что размер их вовсе не противоречил такому предположению. Но тут я заметил, что незнакомка ставила при ходьбе ноги носками наружу, чего никогда не делают индианки. Сомневаться не приходилось. Эти следы принадлежали белой женщине.